Некоторые мужчины отправились вниз выкурить без помехи трубочку. Прочие же гости воспользовались счастливой мыслью хозяйки перейти в комнату, где имелись ставни и занавеси. Не успели мы собраться там, как Лотта принялась расставлять стулья в круг и, усадив все общество, предложила затеять игру. Я видел, как многие уже облизывались и потягивались, предвкушая Пикантный фант. «Мы будем играть в счет», — объявила Лотта. «Внимание! Я пойду по кругу справа налево, и вы считайте за мной. Каждый должен называть то число, которое придется на него, и так до тысячи, только живо, без задержки, а кто запнется или ошибется, получит пощечину». Зрелище было превеселое. Она пошла по кругу с поднятой рукой. Первый сказал раз, сосед его два, следующий три и так далее. Потом она зашагала быстрее, все быстрее. Один ошибся, бац, пощечина. От смеха спутался другой, опять бац. Она шла все быстрее. Я сам получил две оплюхи и с тайной радостью отметил, что они были явно увесистее тех, что доставались другим. Игра закончилась всеобщим смехом и гамом, не дойдя до тысячи. Парочки уединились. Гроза прошла, и я последовал за лоттой в залу. На ходу она заметила. Пощечины заставили их забыть и погоду, и все на свете. Я не нашелся, что ответить. Я первая струсила, продолжала она, но старалась бодриться, чтобы придать храбрости другим, и сама расхрабрилась. Мы подошли к окну. Где-то в стороне еще громыхало. Благодатный дождь струился на землю, и теплый воздух, насыщенный живительным ароматом, поднимался к нам. Она стояла, облокотясь на подоконник и вглядываясь в окрестности. Потом посмотрела на небо, на меня. Я увидел, что глаза ее подернулись слезами. Она положила руку на мою и произнесла «Клоп-шток!» Я сразу же вспомнил великолепную оду, пришедшую ей на ум, и погрузился в поток ощущений, которые она пробудила своим возгласом. Я не выдержал, я склонился и с блаженными слезами поцеловал ее руку, а потом снова взглянул ей в глаза. Великий! Дай Бог тебе увидеть благоговейный восторг в этих глазах! а мне никогда не слышать твоего имени из кощунственных уст. 19 июня. Не помню, на чем я остановился в прошлый раз. Одно помню, что до постели я добрался в два часа ночи, и что если бы я мог болтать с тобой, а не писать, то продержал бы тебя, должно быть, до самого утра. Я не рассказал еще, что произошло на обратном пути с Бала. А сегодня у меня опять мало времени. Что это был за великолепный восход солнца? Вокруг окропленный дождем лес и освеженные поля. Наши спутницы задремали. Она спросила, не хочется ли мне последовать их примеру. Я могу не стесняться ее присутствием. Пока передо мной сияют эти глаза. Сказал я, смело глядя на нее, «мне сон не грозит». Оба мы бодрствовали до самых ее ворот, когда служанка потихоньку отворила ей и на ее расспросы ответила, что все благополучно, а отец и малыши еще спят. На этом я расстался с ней, попросив разрешения навестить ее в тот же день. Она разрешила, и я приехал, И с тех пор солнце, месяц и звезды могут преспокойно совершать свой путь. Я не знаю, где ночь, где день, я не вижу ничего кругом.